Глава 39. Слюдяное окошко. Всю ночь мне снилась чайная колбаса и чай со вкусом кофе. «Без работы!» — было написано на колбасе. «Без работы!» — в эти два слова складывались чаинки на дне кружки. Утром я чуть не заснула над тарелкой с кашей. Меня разбудила мамина прохладная ладонь, которую она положила мне на лоб. «Ага». «Вот ты и заболела! У тебя жар!» — изрекла мама и тут же достала из кармана марлевую повязку и надела на меня. Я даже не стала отбрыкиваться. Вернулась в комнату и легла на кровать. Только я не заболела. Я потеряла работу. А вместе с ней — кусочек себя. Когда я открыла глаза, всё вокруг меня было мутным. По истории мы проходили, что в крестьянских домах Вместо окон использовались рыбья кожа и бычий пузырь. Сквозь них еле проникал солнечный свет, и, конечно, не было ничего видно. А мне сейчас было видно, только мутно. Наверное, это больше походило на слюдяное окошко, которое ставили себе богатые люди. Мама, тоже в повязке, принесла мне бульон в чашке. А когда я его выпила, то она, снова потрогав мой лоб, сняла повязку и пробормотала. «Да у тебя переутомление». «Ночами не спишь». «Маша, так нельзя. Надо что-то бросить. Может, испанский?» «Я уже бросила», — прошептала я и снова отвернулась к стенке. В тот день мне много кто звонил, что-то спрашивал, что-то рассказывал. Бабушка жаловалась на Катю. Катя купила билет и собирается ехать к Финли на гусиных весенних каникулах. Звонила Беатрис, спрашивала, поеду ли я в Барселону в этом году. Она как раз собирала группу. Было трудно сосредоточиться на разговорах. В голове кипело какое-то бессмысленное варево, и его бульканье мешало расслышать всё, что говорят. Я бы бросила телефон подальше, если бы не ждала звонка или сообщения от Розы Васильевны. Удалось ли ей уговорить Ирену, или мой уход был напрасным? Ожидание удерживало меня и от того, чтобы провалиться на второе мрачное дно. И я застряла между первым и вторым, как в тамбуре поезда, и ждала, ждала, ждала. Иногда я откладывала телефон в сторону и бралась за книгу. Варево в моей голове продолжала булькать. Читать внимательно не получалось. Я машинально листала страницы одну за другой и думала о книгах. Чтение книг — это способ провести время, вроде просмотра новостей или френд-ленты в соцсетях. Но если соцсети ускоряют время, то книга, наоборот, замедляет. Она помогает присмотреться к тому, что окружает, в чём-то разобраться, даже если ты просто листаешь её, скользя взглядом по абзацам. Хотя книги тоже разные бывают. Лескова, которого Наталья Евгеньевна велела нам перечитать, я полюбила так, что проглотила ещё три или четыре произведения вне программы, а Салтыкова Щедрина одолевала с трудом, хотя и не в первый раз. Писать сочинения у меня совсем не выходило. Для этого нужно, чтобы в душе Была ясность, а моя душа глядела на мир сквозь слюдяное окошко. Так что, к огорчению Натальи Евгеньевны, я увиливала от дополнительных занятий по литературе. Виталик пытался мне помочь. Говорил, что со мной на этих уроках было весело, а сейчас скука зеленая, — добавляла я про себя, и сердце сжималось от переживаний за Дану. «Прости», — отвечала я Виталику с виноватым видом, — «надо бежать». «Рома ждёт». Виталик, понимающий, кивал и становилось совсем неловко. 14 февраля Ромка приволок в школу загадочную чёрную коробочку и периодически доставал её из рюкзака, но открыть мешали то звонок, то Арсен. Я догадалась, что там не кольцо. Коробочка для него великовата. Меня удивляло другое. Неужели он купил в Снежане украшение? Наконец, когда мы оба ждали испанского, восседая на моём диванчике, Ромка приоткрыл намагниченную крышку и дал мне взглянуть внутрь. Во тьме коробочки поблёскивал стеклянный кубик, а в нём был замурован нарцисс. «Фу!» — не сдержалась я. «Ужас!» И тут же добавила «Прости!» «Ничего», — отмахнулся Ромка, но я видела, что он задет. «Я уже понял, что у тебя с ней разные вкусы». Это точно. А у вас с Горбунковым какие планы на сегодня? Спросил Ромка с равнодушным видом. Я чуть не поперхнулась соком, который пила. С кем? Ну, я слышал, он в кино собрался сегодня. Видимо, с тобой. Отмечать? Нет, Ромк. Я постаралась выглядеть серьезной, хотя на самом деле еле сдерживала смех. День Святого Валентина не наш праздник. Я его с Днем Защитника Отечества поздравлю. Ластик в виде танка подарю, пойдет? Ромко догадался, что я дразнюсь и насупленно на умолк. Видно было, что он так и не понял, встречаемся мы с Виталиком или нет, а расспрашивать стесняется. Вот и хорошо. Попал сам в ту же ловушку, что расставил для Арсена. А как там моя схема? Поинтересовался Ромко, убирая коробочку. По литературе! Помогает вам, с Виталием? Не знаю. — равнодушно сказала я. Последние занятия я прогуляла. Ромка принялся уговаривать меня не сдаваться, стараться преодолевать барьеры. В общем, использовал все умные слова, которым его обучили на тренингах. — Ты мне помогла, и я тебе помогу, — убеждал он. — Давай, Машка, вместе над сочинением посидим. Я качала головой. — Сердишься? — спросил Ромка. Я отмахнулась. — Тогда что с тобой? Потеряла работу. Выгнали? Нет, сама ушла. Тогда почему грустишь? Не понимаю, призналась я. У меня было так много всего. И школа, и подготовка, и работа. На свидание времени не хватало. Поддел он меня. Я не улыбнулась. По логике, если одно убрать, то мне должно стать легче. А когда убрали, мне стало тяжелее. Получается, что одно моё занятие давало силы для другого, и даже когда вообще не было времени, я совсем справлялась. Произнося эту длинную речь, я утомилась и прикрыла глаза. Хотелось спать. Диваны ведь и предназначены для этого. Спать. Я и в самом деле откинулась на спинку. Ромка тоже. Тогда я склонила голову к нему на плечо. Он не шевельнулся. Мимо нас кто-то прошёл. Я приоткрыла глаза. «Арсен». Я спрятала лицо у Ромки на плече. Его жилетка пахла зажаркой и шерстью Оскара. Запах покоя. «Смеется над нами?» Спросила я тихо. Не, боится». «Чего?» «Что если мы прикалываемся над ним, изображая страсть, то он в дураках останется, когда все откроется». «Так ты был прав», — слабо усмехнулась я. Только не проси меня пойти с тобой на тренинг, я на нём заснул». Мне захотелось, чтобы Ромка обнял меня, но это было бы уже слишком, и я это понимала. «Что ж с сочинением делать?» — задумался Ромка. «Так ведь и не поступить можно, балла не добрать». «Ну и что? Пойду работать. Кстати, — оживилась я, подняв голову, — меня знаешь, что спасает в последнее время? Я фотографии распечатываю». Мама перед тем, как брата родить, выбрала те фотографии, которые она хотела бы распечатать. Я их ещё раз просмотрела, выбрала самые удачные, распечатала в салоне и теперь раскладываю в фотоальбоме. Такой фотоальбом с многоразовыми страницами. Почему-то его называют магнитным. Название дурацкое, зато можно много в него засунуть. Не только фотографии, ещё какой-нибудь засушенный цветок или билет на метро. «Я сделала испанский альбом. Покажу тебе как-нибудь». «Вот, кстати, и отличная работа», — заключила я. «В фотосалоне фотографии распечатывать. Мозги отдыхают». «Дворником ещё можно», — сдвинув брови, сурово сказал Ромка. Ему оба рассмеялись. «Вот ты где!» — услышала я откуда-то сбоку. Снежана обогнула техничку в фиолетовой кофте и направилась к нам. Её армейские ботинки гулко топали по школьному коридору. Я отодвинулась от ромки. «Снежка!» — оживился он. В тёмной шапке, низко надвинутой на глаза, густо обведенные чёрным, в длинном пальто с продолговатыми металлическими пуговицами-пулями она надвигалась на нас не как снежная, а как грозовая туча. Рыжая коса напоминала сверкающую молнию. «Ты пораньше пришла!» Продолжал Ромка, приподнимаясь с места. Она не отвечала, сверлила меня взглядом. Мне было не страшно. Я глядела на Снежану через свое слюдяное окошко. А это все равно, что смотреть фильм по телевизору. Зато техничка замерла, опираясь на швабру, в ожидании скандала. «Что ты тут с ней делаешь?» «Снеж, ты чего?» — добродушно спросил Ромка, поднимаясь. «Это ж Маша, мой старинный друг». Он взял рюкзак, сунул в него руку, намереваясь достать подарок. «Да?» — язвительно усмехнулась Снежана. «Знаем мы таких друзей!» У меня рот сам собой сложился в букву «О», а брови взлетели наверх. Страшно хотелось сказать ей какую-нибудь колкость. Например, что Ромка вообще-то звал меня на свидание, да я отказалась. Если б мы были одни, я бы так и сказала. «Друг, — говоришь, — продолжала Снежана. Она такое, твой друг способен? Она перекинула рыжую косу на другую сторону. Я вздрогнула. На её щеке олело пятно, такое же, как у Ромки, только нарисованное румянами и карандашом для губ. Что это? Опешил Ромка. Его рука так и застряла в рюкзаке. А ты не понимаешь? сощурилась Снежана. Ромка помолчал пару секунд, обдумывая что-то, и наконец покачал головой. «Правда?» — поразилась Снежана. «Это же твой... символ!» «Символ?» «Ром, ты меня удивляешь! Мы же говорили с тобой на днях, что пятно изменило тебя, что ты стал другим, понял, что важное в жизни, а что нет. Ты же сам сказал, что благодарен этой ситуации!» «Ситуации? А не самому пятну!» — взорвался Ромка. «Я тебе объяснил, что понял, что такое дружба!» «Я говорил о Маше, если что!» «Да ты все время говоришь только о Маше!» заорала Снежана. «Ругаться-то на улицу идите!» велела техничка. «Тут вам не там!» «Что ты к нему пристала?» напустилась на меня Снежана. «Зачем заманиваешь его сюда? Тебе мало, что Беатрис только на тебя и смотрит? Ты хочешь еще и всех парней себе загробастать!» «Прекрати!» Ромка схватил ее за руку. Она вывернулась, и произнесла сквозь зубы: "А ты вообще помалкивай, тебя не спрашивали". Ромко вытаращил глаза, а потом тихо, очень тихо, еле слышно сказал: "Не надо со мной так разговаривать. Никогда. Никогда". "Да я вообще с тобой разговаривать не собираюсь", отмахнулась Снежана. "И на тренинги никакие больше не пойду. Выбирай: или она, или я. Вот мой тебе ультиматум". Снежана смерила на обоих презрительным взглядом. Развернулась и затопала прочь. «Вот молодёжь!» — вздохнула ей вслед техничка, принимаясь драить пол. «Даже поругаться толком не умеют. Всё слова умные, ультиматум, тренинги какие-то. Совсем очумели со своими экзаменами». Я еле дышала. Мне было страшно смотреть на Ромку. Краем глаза я видела его руку по-прежнему наполовину проглоченную рюкзаком. Ромка медленно развернулся ко мне. «Что ж», — усмехнулся он, — «похоже, День Святого Валентина и не наш праздник тоже». Даже расстроенный, Ромка продолжал изображать героя-боевика, мол, «всё в порядке, детка, как глупо и как жалко». Он сел, отшвырнув рюкзак в сторону и потёр лоб. «Мне жуть, как хотелось наговорить гадостей про Снежану!» Я даже прикусила палец, чтобы не сделать этого. Человеку и так больно от унижения. Боль за Ромку передалась и мне. Сработало моё вечное дурацкое качество. Я подключилась к Ромке. «Слушай», — начала я, — «я не обижусь, если ты...» «Не надо», — прервал он и обхватил голову руками. «Бред! Всё это бред!» Я снова прикусила палец, пытаясь подобрать слова утешения, и не находила их. «Такое ощущение, будто мне показывают что-то за моим слюдяным окошком, высвечивают фонариком, а я никак не могу разглядеть, что». «Может, еще померитесь?» — спросила я. Он пожал плечами и покачал головой. «Я не хочу быть виновницей разрыва». «Да дело не в тебе. Мне иногда кажется, что она меня совсем не понимает». «Потому что она эгоистка», — едва не сказала я. Снова сдержалась из последних сил. Вместо этого объяснила. «Знаешь, моя подруга с ней дружила. Марина. Она сказала, что Снежана максималистка. Ей или всё, или ничего. Мне кажется, это важно. Надо это понимать». Ромка внимательно выслушал, а потом снова сделал вид, что ничего страшного не случилось, и только произнёс. «Разберусь». Я кивнула и похлопала его по спине. «Хотя...» «Я не очень понимаю, что происходит», — добавил он. «Похоже, Ромка тоже стал видеть мир через слюдяное окошко. Ладно, могу и подвинуться, места хватит всем. Вдвоем даже легче ничего не понимать в том, что творится вокруг. Если честно, мы не встречаемся с Виталиком», — призналась я зачем-то. «Значит, у нас с тобой есть шанс?» — быстро спросил Ромка. «А тебе цветок в стекле?» Точно не понравился. «Крылов, у тебя совесть есть?» Я пнула его локтем, и он слабо улыбнулся. «Подари вон той даме в фиолетовой кофте», — посоветовала я. «Ей приятно будет. Хоть что-то хорошее Это молодежь сделает». Роза Васильевна позвонила ровно через неделю. «Получилось!» — радостно сообщила она. «Так что, Машенька Николаевна...» «Не приходите пока». В понедельник Ирена ведет Даночку на обследование. Совещание отменила. Ух, возмущалась! Вечно у нее Роза-то во всем виновата. «Простите», — пробормотала я. «Вы из-за меня?» «Да я привыкла уже», — довольным голосом сказала Роза Васильевна. «Я-то ей как мать родная, а мать вечно во всем у ребенка виновата. Пусть ворчит. Главное, дело сделать согласилась». «А как вы ее уговорили?» «Ой!» — мне показалось, Роза Васильевна махнула рукой. «Делов-то на пять копеек!» Сказала ей, что, кажись, Пугачева туда своих детей показывала, или Киркоров, кто-то знаменитый, в общем. Она и согласилась. Ей престиж важен, им там это положено уважать по бизнесу. «В общем, Машенька, вы пока не приходите. Потом на чаек позовем вас. Сами знаете, данчка то норовистая у нас». Как расщёлкает, что в центр за место вас ездить будем, ураган начнётся. Вот так я окончательно потеряла работу. Зато приобрела слабую надежду, что у Данки всё будет хорошо. Как будто кто-то прочистил маленький квадратик в моём следяном окошке и солнечный луч заглянул через него в комнату. Кому? Марии Молочниковой. Тема «Шапки». Машка, здорово. Да, блог цветёт и пахнет. Разве это не круто? Мне задают столько вопросов в день, что иногда я падаю без сил вечером. Это если отвечаю. Если не отвечаю, не падаю. Ха-ха-ха. Шапку не носи никогда. Лучше носить на голове змею, чем шапку. Ха -ха, смешно? Ладно. Если серьёзно, лучше парик. Розовый. Кроме шуток, дарю тебе лайфхак. Купи себе парик, лучше из натуральных волос, они реально греют, и носи как шапку. Прикинь, моя сестра подписалась на мой блог и лайкает, как самый крутяцкий лайкарь. Вот это странно, скажи, но круто. У тебя так бывает, когда странно, но круто?